Глава 7. Переговоры так я на такси разорюсь. Буркнул себе под нос, отдавая водили деньги за поездку. Ну, утрирую. Не так и накладно. А если вдуматься и посчитать, то, живя в городе, зачастую содержать тачку намного дороже, чем постоянно кататься на такси. Правда, имеются минусы, и нам свой комфорт никогда не скупился. Кстати... Здание офиса впечатляет. Высотка из стекла и бетона принадлежит транспортной флотилии господину Сушкову. Некоторое время изучал вывески и план здания. Каких отделов тут только нет. Даже конструкторские и ремонтные. Пожалуй, это уже целая корпорация, которую создать и управлять ой, как непросто. Что-то не сходится. Поднимаясь в стеклянном лифте, сказал сам себе. С такими возможностями и так топорно сработанное покушение никак не вяжется. Такой влиятельный глава клана не мог так поступить. Это глупо и по-детски. Олег Борисович прикрывает свое у внука. Это и так подозревал с того момента, как он первый раз ответил на звонок, а сейчас догадки находят подтверждение. Пяток человек из охраны здания, которые попались на глаза – Выглядят на порядок опытными бойцами, чем те, кто остался в разломе. И это еще не телохранители деда. В приемной Сушкову меня попросили подождать. Миловидная секретарша средних лет предложила кофе. Но я отказался, сославшись, что недавно позавтракал. Попытался просканировать кабинет владельца компании, но потерпел неудачу. Защиту пробить не сумел и обойти ее не получилось. Впрочем, не очень-то и старался. Нет смысла тратить силы. Об этом решении мгновенно пожалел, когда из дверей кабинета вышла Шитова в сопровождении своей верной помощницы. Немая сцена! Графиня застыла, Лена пытается что-то сказать, но только рот открывает. Юля же мне в глаза смотрит и отвести взгляд не в состоянии. При этом в ауре девушки такие намешаны с полыхи эмоций, что разобраться непросто. Там и негодование, Радость, облегчение, злость, усталость, переживания и куча всего еще. Мне показалось, что графиня готова потерять лицо и броситься ко мне на шею или залепить пару пощечин. Хм, чем это я такой заслужил? Или у нее чувства не прошли и узнала про Натали? А как насчет того, чтобы вспомнила, кто кого бросил? Не она ли игнорировала звонки и сообщения? Или посчитала, что таким поведением меня к себе еще больше привязывает? — Виктор Иванович, здравствуйте! — наконец сумела произнести Лена, прервав напряженную тишину. — Дамы, доброго дня! — склонил я голову и добавил. — Очень рад вас видеть! — Граф, взаимно! — выдавила из себя Юля. — Не окажете ли мне честь с вами встретиться и пообщаться? Задаю вопрос и вижу в глазах графини настоящую панику. Шитого не готова к разговору. Она оглянулась на подругу, прося у той помощи, и Лена все правильно поняла, уклончиво ответив на мой вопрос. «У госпожи напряженный график встреч. Мы посмотрим, что можно сделать. Виктор Иванович, вы звоните. Сумеем найти в расписании свободное время и с вами пообщаемся. Юлия Павловна, я все верно сказала?» «Да», — хрипло выдохнула графиня. «А сама шаг ступить не в силах договорились после встречи с господином сушковым я вас наберу сказал я при этом смотря в глаза шитовой черт юлька стала еще красивее но заметно похудела я бы сказал отощала это к здоровье подорвет и куда ее отец с матерью смотрят которые считают что о дочери проявляют заботу и делают для нее все боюсь они те еще эгоисты и ищут только выгоду Знают, как надавить и оперируют дочерним долгом. Когда поймут, что делают ей плохо. Или настолько важно усилить клан, а на счастье родного человека плевать. Лена взяла графиню под руку и заставила сдвинуться с места. Девушки меня обошли и покинули приемную. При этом за нами пристально наблюдала секретарша владельца здания. Но ни словом не обмолвилась. По ее лицу и ауре ничего прочесть было невозможно. Олег Борисович, надо отдать ему должное, умеет персонал подбирать. Я коротко стукнул по дверному косяку и, не дожидаясь разрешения, вошел в кабинет. События от лица графини Шитовой. Обида и разочарование на Кортнева, который быстро подыскал мне замену. Правда, Лена пыталась успокоить передавая слова любовницы графа, что они вместе без каких-либо обязательств и готовы в любой момент друг друга отпустить. Мол, физиология своего требует, природа свое берет. Да еще после близости источников сразу, как снималось проклятие. Да, все понимаю, не имею права таить обиду, но на душе очень больно. Подруга предложила за Виктора бороться, прозрачно намекнув, что и сама не прочь с ним переспать. Вот же зараза! Знала, как ударить по больному месту. Но самое главное, пусть антиквар найдется живой и невредимый. За это готова его простить. Не представляю, что со мной случится, если Виктор умрет. Так, это не магическая привязка и не страсть у меня к нему, а более высокое чувство. Стоя под душем, призналась сама себе и простонала, вспомнив, как поступила. Дура, идиотка! Побилась лбом о кафельную плитку на стене, но потом закрыла глаза, досчитала до ста и взяла себя в руки. Ну, как взяла? Выставила на ауру щит, на лицо нацепила одну из улыбок масок, надела халат и вышла из ванной комнаты. Ты чего? Спросила нервно расхаживающую по номеру Лену. Юль подскочила та ко мне. Кортнев вернулся, живой и невредимый, если не считать ссадины синьков. Натали сообщение прислала. Идем к ним. С ума сошла?» Спросила, ощущая, как с души упал камень. Ночь на улице. Граф наверняка устал и ему не до нас. «Но он в номере со своей компаньонкой», осторожно заметила моя помощница. «Думаешь, не понимаю, чем они могут оказаться заняты?» Криво улыбнулась. «Точно не крестиком вышивают». Немного нервно добавила она потом успокоилась и продолжила. «Вполне возможно, что мои эмоции и чувства господину Антиквару стали безразличны. Это не означает, что ему не помогу. Я ощущаю перед графом вину и много ему задолжала. Не уверена, что он меня простит». «Ты не хочешь быть с ним?» Без обидников спросила Лена. Отвечать ей не стала. Еще ничего окончательно не решила. Точнее, не отважилась самой себе признаться. Ночью вся изворочалась, не могла уснуть и, признаю, ревновала. В какой-то момент поняла, что и Виктор мог так же страдать. Да, изменять ему не помышляла, ни с кем отношений не заводила и близко к себе не подпускала. С тем же Дюбуа и то все произошло не по моей воле. «Плохо спала?» – участливо спросила Лена, когда мы утром встретились в ресторане гостиницы. «Все хорошо» ответила ей. Грустно улыбнулась, но потом призналась. «Вообще не уснула». «Съешь чего-нибудь, а то скоро ветром сдует», перевела разговор подруга. «Не хочу», покачала головой, делая глоток кофе. «Пора уже разобраться с проблемами моего бывшего», произнесла и горло спазмом перехватило. «Уверена, что он бывший», покачала головой Ленка. «Юль, не дури, борись, а то из себя изведешь» и графу жизни спортишь или его угроблю если сойдемся вновь не забывай про мой клан отец и мать не считают господина кортнева достойной партией прямым текстом заявляли что доставят ему проблем если ослушаюсь и с графом продолжу встречаться так вот в чем дело закусила губу подруга прости не знала получается это «Ты его таким образом пыталась защитить, правильно?» Молча киваю, а у самой глаза на мокром месте. «И чего тогда расстроилась, что у него кто-то появился? Не ты ли этого хотела?» Продолжила терзать мою душу подруга. «Знаешь, не понимаю тебя. Ты же всегда стояла на своем. Жесткой рукой управляла компанией, просчитывала все наперед, а себя в угол загнала. «Хватит!» – буркнула я. «Пойдем уже. Сама знаю, что дура». «Заметь, это ты сама сказала», усмехнулась подруга. «Эх, знала бы, Ленка, через что я прошла, то не так говорила. Ладно, сейчас есть дела поважнее». На арендованной подругой тачке мы добрались до здания, где обосновался дед моего несостоявшегося женишка. Перед выходом из машины подруга протянула заколку позволит скрыть ауру и эмоции, но если потеряешь самоконтроль, то артефакты не справятся. Спасибо, кивнула я. Кабинет Олега Борисовича просторный и богато обставлен. Но это неудивительно, как и имеющиеся смежные помещения. Сам глава клана транспортной флотилии нас встретил радушно. Усадил в кожаные кресла, предложил чай или кофе, захотел поговорить о погоде и моде, но я не выдержала. Покачала головой и сказала. «Давайте обойдемся без предисловий и этикета. Мы пришли по делу и хотим уладить один вопрос». Положила перед хозяином кабинета папку с бумагами. «Мне потребовался весь свой опыт, некоторые связи в хакерских кругах, банковских сферах и удача, чтобы добыть информацию. Проблема же в том, что с такими доказательствами в стражу не пойти. Те начнут задавать неудобные вопросы, А суд и вовсе это не посчитает за улики. Судя по спокойному выражению лица Олега Борисовича, тот об этом прекрасно понимает. «Очень интересно», – ознакомившись с документами, сказал тот, кто стоял за работником, пытающимся повесить долги на клан Кортнева. «Боюсь спросить, откуда и как вы, милая Юлия Павловна, добыли эти сведения?» «Это не так важно», – отмахнулась я. «И чего же вы желаете?» – уточнил граф Сушков. «Заметьте, взятые на антикварный клан деньги ко мне отношения не имеют». «Но за этим вы стоите», – улыбнулась я, сдерживая растущее негодование. «Соответственно, хочу, чтобы и уладили вопрос. Каким образом это сделаете, меня не интересует. Но срок дам до вечера. Это в ваших силах и возможностях». «А если не получится?» поинтересовался хозяин кабинета, на лице которого появилось жесткое выражение. «Знаете ли, не люблю, когда ставят ультиматумы». «Это не ультиматум, а просьба», – вежливо улыбнулась я, почувствовав себя в своей стихии. «Уж переговоры вести люблю и умею, особенно, когда козыри на руках». «Деловая репутация в наших кругах стоит не просто дорого, от нее зависит весь бизнес». «Понимающие люди быстро разберутся, что к чему», – кивнула на папку. «Или вы подумали, что обращусь в полицию?» «Разве могла бы так поступить с тем, кто желал моей свадьбы со своим внуком? Кстати, не ожидала, что вы настолько обиделись». Олег Борисович хмуро на меня смотрит и молчит. Просчитывает варианты и последствия. «Он умный и опытный глава клана. Умеет в нужный момент отступать». Но это не значит, что не попытается отыграться. С этого момента он перейдет на сторону недоброжелателей, а то и врагов. «Насколько помню, у нас с вашей компанией много договоров заключено. Если откажусь от ваших услуг и перейду к конкурентам, то это ударит по высшей, но не по мне», – произнес хозяин кабинета. Игры кончились. Сейчас предстоит вскрыть карты и посмотреть, у кого на руках расклад сильнее. Лена в разговор не вмешивается. Судя по лицу помощницы, та наслаждается нашей Сушковым словесной баталией. Я подготовилась к разговору лучше. Точнее, Олег Борисович больше блефовать пытался, чем что-то реальное противопоставить. А если уж совсем откровенно, то он понимал, что его атака на клан Кортнева провалилась с треском. На самом деле... Последствий для транспортной флотилии не последует, если договоримся и повысим ставки. Им мы ему визави это известно. Мы уже оба поняли, что ему придется уступить. Но еще минут десять торговались, после чего граф склонил голову и заявил. Ваша взяла. Вопрос решу и приношу вам извинения за то, что оторвал отдел. Юлия Павловна, вы очень грамотный работник и мне жаль, что не сошлись с моим оболтусом-внуком. У нас бы с вами были огромные перспективы». Он печально вздохнул, а потом уточнил. «Не желаете подумать? Готов предоставить такой брачный контракт, что вы мужа и вовсе не увидите?» «И зачем вам тогда я?» Уточнил у него, прекрасно зная ответ. «Усиление и практическое слияние двух таких кланов, к которым относимся, вызовет неоднозначную реакцию». Появятся те, кто начнет опасаться за политическую и экономическую стабильность в империи. Боюсь, лично у меня появится много нежелательных проблем. Они решаемы, отмахнулся хозяин кабинета. Госпожа Шитова, неужели не желаете получить власть? Поверьте, от нашего возможного альянса мы получили бы много, а в будущем мы вовсе стали одной из сил, управляющих государством. В очередной раз вынуждена отказать. Покачала головой и встала. Жду выполнения ваших обещаний, а сейчас позвольте откланяться. Граф не стал нас удерживать, но и провожать не захотел. Остался сидеть в кресле. Наверняка плетет очередную интригу. Боюсь, он не откажется от своей идеи и будет пытаться меня заполучить. Зря надеется. Не на ту нарвался. А сердце пропустило удар, когда увидел антиквара. Виктор выглядит усталым, хотя, как и я, старается это скрыть. На меня какой-то ступор напал. Ноги словно деревянные стали. Понимаю, что опять веду себя как дура, но поделать ничего не могу. Ленка помогла. Сообразила, что помощь ее требуется. Спасибо, поблагодарила подругу, когда спускались на лифте. Тебе с Виктором Ивановичем необходимо переговорить. Безапелляционно заявила подруга. «Сейчас отправимся в ближайший ресторан. Выпьешь 100 грамм коньяка или водки. Успокоишься. А потом с Кортневым встретишься. Так продолжаться не может». Почему-то не смогла ей отказать. Хотя и не готова к общению с тем, кого бросила. Хотя я его не бросала. Просто сбежала. Но он-то так не считает. «Ох, как бы еще хуже не сделать». Боюсь, завоевать его доверие окажется сложно, но и отступать больше не могу. Меня родители лишь от должности. Плевать, не в деньгах счастья, за которое предстоит сражаться. Происходящее событие глазами антиквара. Олег Борисович при моем появлении встал с кресла, подошел ко мне и даже протянул руку для рукопожатия. «Граф Кортнев, здравствуйте!» «Надеюсь, мы сумеем плодотворно поговорить», — сказал владелец кабинета и всего здания. «Граф Сушков, на это и рассчитываю, иначе бы не пришел», — ответил я, пожимая ладонь своего визави. «Нет, то, что он противник, понятно, но вот входит ли в разряд врагов или пока только недоброжелателей? Как далеко способен зайти, преследуя свои интересы и обиды?» «Присаживайтесь», – указал на одно из кресел для посетителей хозяин кабинета. «Не желаете коньячку или виски? Кофе и чай не предлагаю. Они к нашей беседе неуместны. Верно?» «Вы правы. Но давайте обойдемся без спиртного», – хмыкнул я, не собираясь ничего ни есть, ни пить у того, кто имеет прямое отношение к моим проблемам. «А я себе пятьдесят капель накапаю. Направился к одному из шкафов мой собеседник. «Уж простите старика, но иногда для здоровья это полезно. День сегодня выдался непростой». Он постарчески брюзжит, стараясь казаться этаким беззащитным и уставшим пожилым человеком. «Ни на грош ему не верю, но играет роль хорошо, надо отдать должное». «Точно не желаете?» – уточнил граф, обернувшись ко мне, держа в руках пузатую бутылку. «Не бойтесь, травить не собираюсь, а напиток очень неплох, известного бренда, выдержка 25 годков, он даже старше вас!» «Откажусь!» – коротко ответил я. «Ваше право!» – не стал спорить Сушков. Он действительно налил себе в бокал грамм 40-50, а потом сел напротив. Некоторое время мы молчали друг друга рассматривая, и каждый пытался осторожно прощупать защиту другого. Признаю, источник у хозяина кабинета мощный, как и пяток работающих артефактов. А вот, оказавшись в кабинете, моя магическая карта заработала и показала, что в соседнем помещении находятся четверо вооруженных бойцов. Скорее всего, это охрана, наблюдающая за происходящим в кабинете. Интересно. Они слышат разговоры или только картинку видят? На месте Сушкова я бы не допустил разглашения информации. Ну, думаю, он не дурак, чтобы не утаивать от телохранителей пикантные моменты. В том числе и любовная связь Олега Борисовича с секретаршей прослеживается прямо в этом кабинете. Сомневаюсь, что граф позволит подглядывать за своими интимными делами. Хотя могу ошибаться. Встречал тех, кто прямо-таки тащился, если кто-то наблюдал за его утехами с дамами и девками. У многих свои пунктики и необъяснимые желания. При этом дома чопорные жены и детишки дожидаются. Впрочем, дамы бывают те еще штучки. В обществе ведут себя паиньками, а на стороне гуляют так, что дым коромыслом стоит. Итак, как объяснить то, что наемники пытались меня в разломе грохнуть, предварительно общаясь с тем, кто в телефоне фигурирует как шеф. Задал я вопрос. «Каюсь, попросил парней вас проучить из-за того, что сорвалась помолвка и женитьба моего внука на одной известной нам с вами даме. Ни в коей мере не подозревал, что мои слова будут так трактованы и вас попытаются убить. Кстати, как получилось, что три профессионала не смогли вам причинить ущерба?» «Не хочу об этом говорить», – хмыкнул я. «Или вы рассчитывали, что выдам секреты?» «Э -э, нет, чист спортивный интерес», – ответил Сушков, подумал и продолжил. «Господин Корнев, готов признать свою вину и горячность. Понимаю. Допустил непростительные вещи. Но сделайте скидку на возраст и простите старика. В свою очередь готов рассмотреть разумную компенсацию за причиненные неудобства». Что-то он слишком покладист. Или его Юля к стенке прижала. Моя бывшая подруга и не на такое способна. Недаром ее в компании побаивались все, в том числе отработавшие на своих должностях не один десяток лет. «Могу ли узнать о каких неудобствах, говорите?» поинтересовался я, а потом добавил. «Насколько понимаю, не вы отдавали приказ меня грохнуть». «С чего к такому выводу пришли?» Уточнил мой собеседник и поставил бокал на столик, передумав пить. «Вас окружают настоящие подготовленные профи, с мощными артефактами, и они не допустили бы столько ошибок». Чуть улыбнулся я. «Да и сама переписка указывает на то, что исполнители своего работодателя не слишком уважали. Под вашим руководством столько ляпов они не сделали бы». «А если и на старуху бывает проруха?» «Соглашусь, от ошибок никто не застрахован», – кивнул я. «Однако вы их могли делать, когда начинали карьеру, но не после того, как приобрели столько опыта. За наемниками торчат уши вашего внука. Если с ним по душам поговорю, то уверен, он признается». «Виктор Иванович, вы собираетесь сделать его заказчиком?» «Олег Борисович» мы разумные люди и враждовать с вами не в моих интересах спокойно ответил я разумеется если не договоримся то буду действовать иначе но на сегодня хочу чтобы сергей вадимович больше не работал в компании высшая и близко не приближался к графине шитовой вы же со своей стороны заявите родителям юлии павловны что брака вашего внука с их дочерью не желаете это все слова задумчиво ответил хозяин кабинета. «Мне ничего не стоит вас обмануть, скажем, через месяц или квартал, изменив решение. Тогда будут обнародованы, переданы журналистам, полиции и стражи, компрометирующие вас и Сергея материалы. Это произведет фурор и подорвет ваш клан». «Но госпожа Шитова тоже пострадает», нахмурился владелец кабинета. Если не успеет произойти свадебная церемония, то клан Шитовых отделается незначительными потерями, а, возможно, наоборот, привлечет новых союзников. Честно говоря, не ожидал такой уступчивости от Олега Борисовича. Тот, конечно, торговался. Мне пришлось признать, что на неких приемах Юля может с его внуком столкнуться, а в зависимости от ситуации и принять приглашение на танец. Но, в общем и целом, Сушков дал обещание все исправить и даже предлагал отправить ко мне внука с извинениями. При этом Олег Борисович не поинтересовался, что стало с исполнителями и где они. Покинув кабинет главы клана транспортной флотилии, я пару раз прокрутил нашу беседу и пришел к выводу, что вероятность столкновения во много раз с превосходящим меня противником составляет даже не 50 на 50, а где-то десять к одному. «Если сунутся, пожалеют», — хмыкнул сам себе, чем вызвал опасливые взгляды попутчиков в лифте. Достал из кармана свой сотовый и, подумав, набрал номер Юли. Там мгновенно ответила, словно телефон в руках держала и звонка ждала. «Мне хотелось бы встретиться и переговорить», — сказал я. «Мы с Еленой в ресторане, напротив здания, в котором виделись». Чуть запнувшись, произнесла графиня. «Понял. Буду через пять минут». Буркнул я и дал отбой. «Между нами даже по телефону ощущается неловкость. Уверен, Юля знает про Натальи. Но меня больше интересует, как и почему она в Питере оказалась, если должна находиться в Париже. О чем беседовала с Сушковым и почему так похудела». Честно говоря, я даже не успел запустить диагностику, когда девушку увидел. Хотя это выглядело бы странно и неуместно, и в какой-то степени низко. Подойдя к ресторану, немного помедлил, пытаясь прислушаться к себе и разобраться в чувствах. Готов признать, Юля, чертовка рыжекрашенная, оставила занозу в сердце. Тянет меня к ней. Но манипулировать собой и играться не позволю. Боюсь, разговора у нас не получится, если начну отношения выяснять. Найдет коса на камень. А еще в моем номере меня ждет любовница. Вот всегда пытался избегать таких ситуаций. А тут начинаю запутываться. Наталья имеет несколько притягательных черт, и резко рвать с ней отношения в угоду даже Шитовой не собираюсь. Но с Юлькой у нас более глубокие отношения. Если та готова извиниться и пойти на примирение, то такому обрадуюсь. Однако могу остаться при бубновом интересе, когда две девушки ручками помашут. С другой стороны, помощница графини явно в мою сторону неровно дышит. Да и девочки-продавщицы в моем салоне давно намекают, что пора бы нам получше друг друга узнать. к и в разнос могу пойти с такими-то мыслями. Потер подбородок, а потом вошел в холл ресторана. В зале сразу увидел Юльку, сидящую ко мне в полоборота. Графиня словно застыла и не слушает, что и втолковывает подруга. Судя же по ауре Шитовой, то та вся в сомнениях, и они явно касаются меня. «Дамы, я не сильно опоздал», – спросил я, подходя к столику. Ленка с облегчением выдохнула, сразу со своего места поднялась и сказала «Виктор Иванович, оставляю под ваш присмотр Юлию Павловну. Мне требуется пойти попудрить носик». «Предательница!» Не разжимая губ, прошептала графиня и одарила подругу испепеляющим взглядом.